Глава четырнадцатая Никогда в жизни не было у Кольки своей собаки. Знакомых весь поселок, а вот своей собственной, от щенка вскормленной, такой не было. И учить ее не приходилось, а тем более. Обидно, конечно. А вот у Вовки собаки не переводились. Не успеет Федор Ипатович одну пристрелить, как тут же другую заводит. Прямо в тот же день, а может даже и раньше. Федор Ипатович собак собственных уничтожал не по жестокости сердца и не по пьянке, а совсем на трезвую голову. Собака — это ведь не игрушка, собака расходов требует и, значит, должна себя оправдывать. Но ну а коли состарилась, нюх потеряла или злобу порастратила, Тогда не обессудь. За что кормить-то тебя? Кормить, конечно, не за что, но чтобы она, собака эта, с голоду во дворе не издохла, Федор Ипатович ее самолично на собственном огороде из ружья пристреливал. Из гуманных, так сказать, соображений. Пристреливал, шкуру собачникам сдавал, шестьдесят копеек платили, а тушу под яблоней закапывал. Урожайстые были яблоньки, ничего не скажешь. И нынче у них во дворе здоровенная псина на цепи билась. Небо черное, глаза красные, Рык с надрывом и клыки, что два ножа. Даже Вовка пальмы этой остервенелой побаивался, Даром, что выросли рядышком. Не то чтобы совсем боялся, но остерегался. Береженого Бог бережет. Эту пословицу Вовка еще в зыбки выучил. Часто повторяли. На цепи, значит, перед входом пальма металась, а на задах, за банькой, в старой железной бочке, цуцик жил. Тот самый, чью жизнь не часы, а компас отмеривал. Пока нравился компас этот Вовке, жив был цуцик. Мог и хвостом помахать, и косточки порадоваться. Правда, хвостом махать куда чаще приходилось, чем косточкам радоваться. И не потому, что Вовка извергом каким-то рос. Забывал просто, что собаки тоже есть каждый день хотят. Забывал, о глаза собачьи ничего напомнить ему не могли, потому что в глазах читать это тоже уметь надо. Тут одной грамоты мало, чтобы в глазах тоску собачью прочитать. Тут что-то еще требовалось, но ни Вовку, ни тем более Федора Ипатовича эти что-то никогда не интересовали, а потому и не беспокоили. Ну а Оля Кузина, чьи косички сердца Колькиного однажды коснулись, да так и присохли к нему, так Оля эта Кузина только с Вовкиного голоса говорить могла. И слова у нее, Вовкины, были, и мысли. А вот почему так получалось, Колька никак понять не мог. Гонял ведь Вовка девчонку эту, за косы дергал, хватал за что ни попадя, распобил даже, а она все равно за ним бегала и ни на кого другого смотреть не желала. Все ей были уроды. А еще Вовка сказал однажды, «Может, я его, отсутся этого, все-таки утоплю». Надоест компас твой и утоплю. Пользы от него никакой не получишь». Колька как раз щенка кормил, язычок его на руке своей чувствовал, но смолчал. «Если он ценный, так ты мне цену давай». «Какую цену?» — не понял Колька. «Настоящую». — Вовка солидно вздохнул. «Так денег нету», — Колька подумал немного. «Может, я какую книжку в библиотеке стащу?» «Зачем мне книжка?» «Ты вещь давай!» Вещей у Кольки не было, и разговор тот так ничем и не кончился. Но Колька о нем каждый день думал, каждый день страхом за Цуцека этого горемычного окутывался, а придумать ничего не мог, мрачнел только. А тут еще Оля Кузина. Вот почему в этот день он самого главного-то и не услышал. О щенке думал, о Вовке, о ценной вещи, которой у него не было, и о боли Кузиной, у которой были глазки, смех и косички. Ничего не слышал, хоть и сидел за столом рядом с Нонной Юрьевной напротив нового лесничего. А разговор за столом вот как складывался. «Больно уж легко теперь человек с места вспархивает», — говорил тятька его, Егор Полушкин. «В раз куда-то устремляется, прибегает в задыхи, вершит, чего попалось, и обратно устремляется. И все кругом ему случай, а из отрезанных кусков каравая не сложишь, Юрий Петрович. Люди интересную работу ищут, это естественно». «Значит, коль естественно, то и ладно, так выходит?» «Не согласны я с вами. Всякое место, оно все равно наше, общее, то есть... А что выходит, если по жизни смотреть? А то выходит, что от поспешаловки мы про все это забываем. Вот приехал я, скажем, сюда, в поселок. Ладно, хорошо. Но и здесь, однако, лес, да река, поля, да облака... Чьи они? Старые люди толкуют «божьи». А я так мыслю, что если Бога нет, то они мои. А мои, стало быть, береги свое-то. Не допускай разору, твоя земля. Уважай, вот. Согласен с вами полностью, Егор Савельич. Слушали здесь Егора, вот что удивительно было. Слушали, именем, отчеством величали, собственные ответы взвешивали. Егору это не то, чтобы нравилось, он ведь не понравится стремился, а ворошило все в нем. Он уж и чай не пил, а только ложечкой в стакане помешивал и говорил то, что казалось ему и нужным, и важным. Человек отдыхает, зверь отдыхает, пашня отдыхает. Всем отдыхать положено не для удовольствия, а для скопления сил. Чтоб, значит, обратно работать, так? А раз так, то и лес, он тоже подремать хочет. От людей забыться, от топоров залечиться, Раны смолой затянуть, а мы обратно, лыко с него. Порядок это? Непорядок. Беспокойство это и лепникам полная смерть. Зачем? С лепниками полностью моя вина, сказал Юрий Петрович. На охранные леса это разрешение не распространяется. Не в том дело, чья вина, а в том, чья беда. Нонна Юрьевна тихо по хозяйству шебаршилась. чеку налить да хлебца подрезать. Слушала и Егора, и Лесничего, а сама примолкла, как колька. Много лепника погибло. — Это есть! — Егор вздохнул, вспомня свой... незадачливый поход. Деньги сулили, так что уж. Топор не остановишь, коль полтина за килограмм. Да, вздохнул Чувалов. Жаль. В старых книгах указано, что в лесах наших было когда-то множество диких пчел. Мы ведь это... Егор покосился на упорно молчавшего Кольку и опять вздохнул. Мы... Тоже за лыком-то навострились, да. А как глянули, что в лесу от стволов бело, так и назад. И жалко, и совестно. Да чего же хорошо и покойно было ему в тот день. И разговор тек неспешно, и новый лесничий казался приветливым, и сам Егор Полушкин умным и вполне даже самостоятельным мужиком. Колька, правда, пыхтел дохмурился. Но на его хмурое сопенье Егору не хотелось обращать внимания. Он берег впечатление от встречи с лесничим и нес их домой, неторопливо и бережно, точно боялся расплескать. — Уважительный человек лесничий новый, — сказал он Харитине, как спать улеглись. — Простая, видать, душа и к сердцу отзывчивая. — Вот бы на работу ему тебя взять, это отзывчиво. — Ну зачем так-то, Тина, зачем? О том, чтобы работать у Юрия Петровича, Егор даже думать боялся. То есть, конечно, думал, поскольку мечта эта заветная, в нем уже поселилась. Но вслух выражать ее не хотел. Не верил он больше в свое счастье, и даже самые простые мечты опасался до времени спугнуть или сглазить. и поэтому добавил политично. Он сюда не для работы приехал, а для туризма. А коль для туризма, так людям голову не морочь, а то обратно на триста горим с туризмом с ихним. Очень хотелось Егору защитить хорошего человека, но он только вздохнул и на другой бок повернулся. С женой спорить бестолочь одна. Все равно последнее слово за ней останется. А новый лесничий Юрий Петрович Чувалов, до вечера просидев у Нонны Юрьевны, в тот день, естественно, ни в какой поход не пошел. И не только потому, что время уже было позднее, а и, по соображениям, не очень пока ясным для него самого. Все началось с проводов. Поскольку лесничий нагрянул в поселок внезапно и от огласки воздерживался, то и ночевать пошел не к подчиненному, Федору Ипатовичу Бурьянову, а к директору школы по рекомендации Нонны Юрьевны. И Нонна Юрьевна к директору этому в тот вечер его и провожала. С директором у Нонны Юрьевны отношения были добрые. С директором добрые, а с товарищами по школе, с преподавательским, как говорится, коллективом никаких отношений не сложилось. То есть, конечно, кое-что сложилось, но и не то, и не так, как хотелось бы Нонне Юрьевне. Надо сказать, что встретили молодую учительницу, прибывшую в поселок из города Ленинграда, и по-доброму, и по-семейному. Всяк помочь рвался и помогал, и делом, и советом, и все было отрадно аж до торжественного вечера накануне 8 марта. Праздник этот отмечался особо, поскольку кроме директора мужчин в школе не имелось, и Международный женский день был воистину женским. Все к этому вечеру загодя и в глубокой тайне шили себе наряды. Анонна Юрьевна явилась в брючном костюме. Нет, не ради демонстрации, а потому что искренне считала этот костюм вершиной собственного гардероба. Надевала его до сей поры один раз, на выпускной институтский вечер, и все девчонки тогда ей завидовали. А тут получился конфуз и поджатые губы. — Не воскресник у нас, мелочка праздник наш, женский, международный, между прочим. — А, по-моему, это нарядно, — пролепетала Нонна Юрьевна, — и современно. — Насчет современности вам, конечно, виднее. «Только если вы в этой современности позволяете себе на торжественном вечере появляться, то извините. Мы тут, значит, не доросли». Нонна Юрьевна к двери подалась. Директор за ней. Догнал на третьем повороте. «Вы напрасно, Нонна Юрьевна». «Что напрасно?» Всхлипнув, спросила Нонна Юрьевна. «Напрасно так реагируете». «А они не напрасно реагируют?» Директор промолчал. шел рядом с разгневанно шагавшей девушкой, думал, что следует сказать. Сказать следовало насчет примера, который обязан являть собою педагог, насчет буржуазных веяний, чуждой нам моды и тому подобное. Следовало все это сказать, но сказал он это про себя, а вслух поведал совсем иное. «Да завидуют они вам, Нонна Юрьевна. Так, знаете, чисто по-женски, вы молодая». «Фигуры у вас, извините, конечно. А у них заботы, семьи, мужья, хозяйство. А вы завтрашнее утро. Так что пощадите вы их великодушно». Нонна Юрьевна глянула сквозь слезки и улыбнулась. «А вы хитрый?» «Ужасно», — сказал директор. На вечер Нонна Юрьевна не вернулась, но с директором подружилась. Даже иногда на чаи захаживала. и поэтому вела сейчас к нему лесничего без предупреждения. А вечер теплый выдался и застенчивый. Вдалеке, возле клуба, музыку наяривали, в небе облака разовели, а ветра не было, и каблучки Нонны Юрьевны с особенной четкостью постукивали по деревянным тротуарам. — Тихо-то, как у вас, — сказал Чувалов. — Тихо, — согласилась Нонна Юрьевна. Не ладился у них разговор, то ли лесничий с дороги притомился, то ли Нонна Юрьевна от разговоров отвыкла, то ли еще какая причина, а только шагали они молча, страдали от собственной немоты, а побороть ее и не пытались. Выдавливали из себя слова, как пасту из тюбика. Ровнехонько зубки почистить. — Скучно здесь, наверное. — Нет, что вы, работы много. — Сейчас же каникулы. Я с отстающими занимаюсь. Знаете, пишут плохо, с ошибками. В Ленинград не собираетесь? Может быть, еще съезжу маму навестить». И опять полста шагов молча, будто зажженные свечи перед собой несли. «Вы сами эту глухомань выбрали?» «Нет, назначили. Но ведь, наверное, могли бы и в другое место назначить. Дети — везде дети». Интересно, а кем вы мечтали стать? Неужели учительницей? У меня мама учительница. Значит, фамильная профессия. Разговор становился высокопарным, и Нонна Юрьевна предпочла не отвечать. Юрий Петрович почувствовал это, в душе назвал себя индюком, но молчать ему уже не хотелось. Правда, он не очень-то умел болтать с малознакомыми девушками, но идти молчком было бы совсем глупо. литературу преподаете? — Да. А еще ввиду младшие классы, учителей не хватает. — Читают ваши питомцы? — Не все. Коля, например, много читает. — Коля — серьезный парнишка. Им трудно живется. — Большая семья? — Нормальная. — Отец у него странный немного, нигде ужиться не может, мучается, страдает. Плотник хороший и человек хороший, а с работой ничего у него не получается. Что же так? Когда человек непонятен, то проще всего объявить его чудаком. Вот и Егора Савельевича бедоносцем прямо в глаза зовут. Но ну, а Коля очень больно переживает это. «Простите». Нонна Юрьевна остановилась. Опершись о забор, долго и старательно вытряхивала из туфель песок. пескута правда немного совсем набилась но мысль которая пришла ей в голову требовала смелости и вот ее то и копила в себе нонна юрьевна и фразы сочиняла как бы изложить эту мысль половчее вы один на черное озеро собираетесь сказала и испугалась подумает еще что навязывается и добавила совсем уж не в попад Страшно одному, и скучно, и... И замолчала, потому что объяснения завели ее совсем не в ту сторону. И с отчаяния брякнула без всякой дипломатии. «Возьмите Полушкина в помощь. Его отпустят. Он разнорабочим тут числится». «Знаете, я и сам об этом думал». «Правда?» — Но Нонна Юрьевна улыбнулась с явным облегчением. «Честное слово». Юрий Петрович тоже улыбнулся и тоже почему-то с облегчением на душе. А на самом-то деле до ее неловких намеков ни о каком Егоре Полушкине лесничий и не помышлял. Он много и часто бродил по лесам один, ценил одиночество, и никакие помощники ему были не нужны. Но захотелось вдруг сделать что-то приятное этой застенчивой и нескладной маминой дочке, безропотно и честно исполнявший свой долг в далеком поселке. И, увидев, как вспыхнуло ее лицо, добавил «И парнишку с собой захватим, если захочет». «Спасибо», — сказала Нонна Юрьевна. «Знаете, мне иногда кажется, что Коля станет поэтом или художником». Тут они, наконец, добрались до крытого железом директорского дома И разговор сам собой прекратился. Возник он случайно, развивался мучительно, но Юрий Петрович его запомнил. Может быть, как раз поэтому. Передав нового лесничего с рук на руки директору, Нонна Юрьевна тут же убежала домой, потому что ей очень хотелось о чем-то подумать, только она никак не могла понять, о чем же именно. А директор расшуровал самовар и полночи развлекал Чувалова разговорами, особо упирая на то, что без помощи лесничества школе и учителям будет очень сложно с дровами. Юрий Петрович соглашался, гонял чи и все время видел худенькую девушку в больших важных очках и улыбался не к месту, вспоминая ее странную фразу — «Вы один на Черное озеро собираетесь?» Утром он зашел в контору и договорился, что для ознакомления с водоохранным массивом ему, лесничему Чувалову, отрядят разнорабочего Полушкина в качестве подсобной силы сроком на одну неделю. Заулыбались в конторе новому лесничему. Оно и понятно. Край-то северный, а зимы в южные. «Полушкина отчетливо знаем. анерами. «Шебутной он, мужик, товарищ лесничий, не советуем, сильно шебутной. Мотор утопил, представляете? Говорят, спьяну». «Говорят или видели?» Мимоходом спросил Чувалов, расписываясь в добровольном согласии на получение шебутного мужика Егора Полушкина со всеми его анерами. «Брехня она впереди человека». Брехня впереди собаки, и то, если собака это за глаза брехать натаскана. Спокойно высказался, но так спокойно, что конторские деятели до вечера в собственной конторе шепотом разговаривали. А Юрий Петрович из конторы направился к Нонне Юрьевне. Она только встала, встретила его в халатике и смутилась до онемения. «Извините я, айда с нами на Черное озеро!» — сказал он вместо «здравствуйте». — Надо же вам, преподавателю, знать местные достопримечательности. Она ничего ответить не успела, да он и не ждал ответа, кинул на крыльцо рюкзак, спросил деловито. — Где Полушкин живет? — Ладно, вы пока собираетесь, а я за ним сбегаю. — И за парнишкой. И действительно побежал. Бегом, несмотря что новый лесничий.